Генералу Скалону, оставаясь командиром Третьего корпуса и объединив командование Третьим корпусом и терско астраханской бригадой, удерживать линию Днепра от Большой Знаменки до Дмитровки, генералу Науменко С конным корпусом в составе Первой и Кубанской дивизии перейти в район Верхней Серогозы Новоалександровка, штабу Второй армии, теперь же перейти в Мелитополь генералу Скалону, Науменко и Витковскому перейти в подчинение генералу Кутепову. 26 сентября были получены сведения о заключении поляками перемирия. Военные действия на Польском фронте приостанавливались, Красное командование получило возможность все свои силы бросить на нас. В то же время переговоры представителей моих с французским правительством давали основания надеяться на то, что последнее – не оставит нас без помощи. Струве сообщил, что он ведет успешные переговоры о предоставлении нам Франции займа и что в ближайшее время можно рассчитывать на помощь военным снабжением. В ближайшие дни французский верховный комиссар с военной миссией выезжал в Крым. Представители польского правительства в Крыму продолжали заверять об искреннем желании поляков войти в соглашение с нами давая понять, что достигнутое перемирие – лишь вынужденная уступка Англии, что до заключения мира еще далеко. Прибывшая из Севастополя утренняя газета поместила интервью дипломатического представителя польской военной миссии в Крыму, князя Любомирского. В Севастополь прибыл из Варшавы член местной польской военной миссии князь В.С. Любомирский. В беседе с нашим сотрудником – Князь Любомирский коснулся ряда злободневных вопросов. Заключение перемирия с большевиками было вызвано рядом обстоятельств. Польское правительство не хотел ни мира, ни перемирия. Польский народ, несмотря на тяжелую русско-германскую войну, все время происходившую на территории Польши, также полон ненависти к большевикам и готов продолжать войну. Перемирие было заключено главным образом потому, что западные государства, кроме благородной Франции, не только не оказывали помощи Польше, но даже настаивали на прекращении войны с Савдепией. Причина такого рода политики заключалась в следующем. Возрождавшаяся после войны промышленность лихорадочно требовала сырья. Сырья, которое раньше доставляла Россия, теперь уже не было, и пробел этот никем не заполнялся. Запад думал, что что если с Авдепией будет заключен мир, то из России тотчас же потекут реки меда и молока. Большевистский гипноз был слишком силен, и из-за него Запад не видел действительности. Помимо этой главной причины, на заключение перемирия повлияли также обстоятельства чисто технического характера. Чехи не пропускали в Польшу снаряжение и снаряды. Данцик также задерживал все направляющиеся в Польшу. Польские войска терпели большой недостаток в снарядах, несмотря на помощь, оказываемую доблестной Францией. Все это вместе взятое заставило польское правительство заключить, если не мир, то хотя бы перемирие. По вопросу о союзе Польши с генералом Врангелем, князь Любомирский заявил, руководящие польские круги чрезвычайно сочувственно относятся к заключению союза с генералом Врангелем, Я убежден, что этот союз будет заключен в самом ближайшем будущем. Если польские армии и прекратили военные действия, то все же затягивая переговоры с целью приковать силы Красных на Западном фронте, польское правительство оказало бы нам существенную поддержку. 30 сентября по старому стилю, 12 октября по новому стилю, генерал Шатилов телеграфировал Базили. Ввиду возможности прекращения военных действий на польском фронте, вопрос о скорейшем сформировании Третьей русской армии в Польше приобретает исключительное значение. Армия эта, перейдя на русскую территорию, могла бы начать самостоятельную операцию из Проскуровского района, имея конечной целью выйти к Днепру на линию Черкассы-Киев. При таком продвижении соединение с другими русскими армиями – Базирующимися в Крыму обеспечено...